крылатая сила. От природы крыло способно нести тяжелое вверх, вознося его туда, где обитает род богов. И из всего, что связано с телом, эта способность более всего приобщилась к божественному. Божественное — это прекрасное, мудрое, благое и все прочее, чем питается и благодаря чему возрастает окрыленность души, слабеющая и гибнущая от противоположного, постыдного и дурного. И вот Зевс, великий небесный вождь, движется впереди, правя крылатой упряжкой, упорядочивая все и заботясь обо всем. За ним следует войско богов и демонов, разделенное на одиннадцать отрядов. Примечание. Демоны. Младший род богов. В доме богов остается лишь Гестия. Остальные из числа 12 верховных богов возглавляют свои отряды согласно чину, который каждому из них назначен. Примечание. 12 верховных богов олимпийские боги. Внутри неба есть множество блаженных зрелищ и путей, по которым движется счастливый род богов. Боги заняты каждый своим делом, и тот, кто пожелает, и сможет следовать за ними, поскольку божественному сонму чужда зависть. Когда боги отправляются на праздничный пир, они устремляются по крутому подъему к самой вершине поднебесного свода. Колесницы богов, сохраняя равновесие, хорошо управляемые, легко преодолевают путь. Остальные колесницы движутся с трудом, поскольку причастный злу конь тянет вниз всей своей тяжестью, досаждая возничему, если тот не сумел его хорошо воспитать. Именно здесь на долю души выпадают мучения и самые тяжкие испытания. Сверхнебесное место. Души, называемые бессмертными, достигнув вершины, выходят наружу, становясь на небесном хребте. Они занимают свои места, и небосвод несет их по кругу, они созерцают то, что находится за пределами неба. Это сверхнебесное место по достоинству не прославил еще ни один из здешних поэтов, да и никогда не прославит. Оно таково. Ведь, говоря об истине, нужно осмелиться сказать истину. Место это занимает истинно сущая сущность, открывающаяся лишь кормчему души, уму, бесцветная, безвидная, бесплотная. С ней связан род истинного знания. Поскольку мышление Бога, да и вообще всякой души, если она заботится о том, чтобы усвоить необходимое, питается умом и беспремесным знанием, то душа радуется, увидев наконец бытие. Созерцая истинное, она питается и блаженствует, пока небесный свод переносит её по кругу на прежнее место. В кругообращении она рассматривает саму справедливость, здравомыслие, знание. Однако не то знание, которому пристало возникновение. Не знание изменчивое, содержащееся в том изменчивом, что ныне называется у нас сущим, но истинное знание, содержащееся в том, что есть истина сущая. И точно так же, насмотревшись и напитавшись остальным истина сущим, погрузившись назад внутри неба, она приходит домой. По ее возвращении возничий ставит коней к яслям, задает им амброзии, а после поет их нектаром. Примечание. Амброзия. В древнегреческой мифологии ароматная пища богов, дававшая им вечную молодость и бессмерти. Борьба душ. Такова жизнь богов, Что касается прочих душ, то одна из них наилучшим образом последовала за Богом и уподобилась ему, подняв голову возничего во внешней области перемещалась вместе с богами при вращении небесного свода, пусть даже ее беспокоили кони, из-за чего душа с трудом созерцала сущие. А другая душа из-за того, что кони не слушались, то поднималась, то опускалась, и одну увидела, а нет. Все остальные души рвутся вверх следом, но, не имея на это сил, совершают круговращение, не поднявшись во внешнюю область. Они топчут и давят друг друга, пытаясь вырваться вперед. Тут уже начинается смятение, борьба, выступает пот ожесточение. Из-за неумелости возничих многие получают увечья и ломают крылья. И все эти души, претерпев великие страдания... возвращаются ни с чем, не удостоившись зрелища бытия и после этого обходятся мнимой пищей. Они усердствуют, чтобы увидеть, где находится равнина истины. Тамошний луг — пастбище для лучшей части души, а природа крыла, возносящего душу вверх, так и питается. Закон воплощения душ Закон Адрастеи таков. Примечание. Адрастея. В древнегреческой мифологии богиня, дочь Зевса и Фемиды, служительница вечной справедливости и мстительница. Если душа, остав попутчицей Бога, увидит что-либо истинное, она будет благополучна до следующего круга оборота, а если она способна делать это всегда, то будет невредимой вечно. Но если она, отстав, не увидит истинного, и вследствие какого-то несчастного случая, наполнившись забвением и злом, отяжелеет, а отяжелев, потеряет крылья и упадет на землю, то по закону в своем первом рождении такая душа не может вселяться в природу какого-либо зверя. Та душа, что больше всего видела, вселяется в плод будущего философа, поклонника красоты Мусы и Эрота. Та, что на втором месте — в плод царя, законолюбивого или в плод воина и правителя. Так что на третьем — в плод политика, хозяина или стяжателя. Та, что на четвертом — в плод человека, заботящегося о теле, атлета или врачевателя. Так что на пятом — обретает жизнь прорицателя или посвященного в таинство. То Та, есть что на шестом — подойдет поэт и всякие занимающиеся подражанием — Той, что на седьмом — ремесленник или крестьянин. то что на восьмом — софист или демагог. то что на девятом — тиран. В любом случае тот, кто прожил жизнь справедливо, удостоится лучшей доли, а проживший несправедливо — худшей. Десять тысяч лет не возвращаются души туда, откуда они явились — ведь до этого срока они не смогут окрылиться, а за исключением души того, кто философствует без обмана или того, кто сочитал влюбленность в юношу с любовью к мудрости. Эти души, трижды выбрав себе такую жизнь, после третьего тысячелетнего срока на трехтысячный год окрыляются и уходят. Остальные души по окончании первой жизни подлежат суду. После суда одни из них отбывают наказание в подземном узилище, а другие возносятся дикой в некоторое место на небе и проводят там время сообразно тому, как жили в человеческом облике. На тысячный год и те, и другие, получив жребий и выбрав вторую жизнь, Удостаиваются существования, какого каждая душа себе пожелает. Тогда-то и случается так, что человеческая душа получает жизнь зверя, либо наоборот, человек, ставший зверем, вновь возвращается к человеческой жизни. Однако душе, никогда не видавшей той истины, не приобрести облик человека. Ведь человек должен понимать говоримое в общем смысле, которое, возникая из множества чувственных ощущений, сводится воедино в суждении. А это и есть припоминание того, что увидела душа, последовав за Богом, презрев то, что мы сейчас называем бытием, и возвысившись до истины сущего. Поэтому по справедливости лишь мышление философа обретает крылья. Ведь, насколько это возможно, его память постоянно возвращается к тем вещам, благодаря близости, к которым Бог есть Божественный. Только человек, правильно пользующийся подобными воспоминаниями, всегда посвященный в совершенные таинства, становится поистине совершенным. Но поскольку он отказался от людских забот и приблизился к Божественному, Обычные люди считают его безумцем и пытаются вразуметь, а его божественный порыв недоступен их пониманию.